Он находился на тускло освещенной равнине, покрытой редкими валунами и испещренной черными норами. Упыри отнеслись к нему уважительно, хотя кто-то из них и попытался его ущипнуть, а прочие оценивающе оглядели его исхудавшее тело. Воспользовавшись своими познаниями в их языке, он спросил их о своем пропавшем друге, и узнал, что тот превратился в высокопоставленного упыря и обитал в безднах близ самых границ с явным миром. Зеленоватый старец-упырь предложил перенести Картера к нынешнему местожительству Пикмана. Так что, невзирая на естественное отвращение, Картер последовал за чудовищем в нору и несколько часов полз следом за ним в вонючей тьме. Они выползли на равнину, где повсюду были разбросаны странные памятники земного мира, старые надгробия, сломанные кладбищенские вазы и обломки древних изваяний. И Картер с волнением понял, что за все время своих скитаний по миру сновидений, с того самого момента, как он одолел 700 ступенек от пещеры огня к вратам глубокого сна, впервые оказался так близко к пределам явного мира. И тут, на надгробии 1768 года, украденном с бостонского кладбища Гранари, восседал упырь, ранее бывший художником Ричардом Аптоном Пикманом. Он был голым и скользким, и в чертах его лица появились настолько явные черты сходства с упырьем племенем, что его человеческое происхождение стало неопознаваемым. Однако он все еще немного помнил английский и смог вести беседу с Картером, употребляя простейшие слова и помогая себе то и дело упырьем лопотанием. Узнав, что Картер хочет добраться до зачарованного леса, а оттуда до города Селефаис, вот Наргая, за Тонарианскими горами, тварь глубоко задумалась – Ибо упыри бодрствующего мира не промышляют на кладбищах верхнего сновидческого мира, оставляя их красноногим вампирам, обитающим в мертвых городах, и на пути между их владениями и зачарованным лесом таится много опасных препятствий, в том числе и ужасное царство гугов». Гуги, волосатые гиганты, некогда воздвигли те самые круги из камней в лесу и принесли ужасные жертвы иным богам и ползучему хаосу ньяр -Лататепу. Но вот однажды ночью их отвратительные стенания достигли ушей земных богов и их изгнали в подземные пещеры. Лишь одна потайная каменная дверь с железным кольцом связывает владение земных упырей с зачарованным лесом. И ее гуги и опасаются открывать из-за неспосланного на них проклятия. И просто непостижимо, что смертный сновидец смог вторгнуться в их тайные пределы и обнаружить эту дверь, ибо смертные сновидцы служили им прежде пищей». И они до сих пор помнят рассказы об аппетитном вкусе таких сновидцев. хотя изгнавшие гугов в боги ограничили их диету ужасными гастами, омерзительными тварями, которые умирают на свету, живут в подземных склепах Зина и передвигаются по кенгуриному, прыгая на длинных задних ногах. Итак, упырь, ранее бывший пикманом, Посоветовал Картеру либо выйти из бездны близ Саркоманда, заброшенного города в долине под Ленгом, где из мира сновидений к нижним пределам ведут черные смрадные лестницы, которые сторожат крылатые львы, либо вернуться через церковный двор в бодрствующий мир и начать свой поиск заново, спустившись по семидесяти ступенькам неглубокого сна к пещере огня и затем к семистам ступенькам, ведущим к вратам глубокого сна и к зачарованному лесу. Но это нашего путника не устраивало, ибо он не знал дорогу от Ленга ко от Наргаю и равно не испытывал желания пробуждаться, дабы не позабыть всего того, что он узнал в этом сне». Забвение величественных и божественных лиц тех моряков с севера, которые торговали ониксом в Селефаисе и которые, будучи сынами богов, могли указать ему дорогу к холодной пустыне и к кадату, где обитают великие боги, имело бы катастрофические последствия для его поиска. После долгих уговоров Упырь согласился провести своего гостя за великую стену царства Гугов. У Картера была одна лишь возможность проскользнуть в сумеречные пределы круглых каменных башен. В час, когда гиганты, наевшись досыта, будут храпеть внутри, он сумеет добраться до центральной башни со знаком «Кота», и до лестницы в ней, которая ведет к потайной каменной двери в зачарованном лесу. Пикман даже согласился отрядить ему в помощь трех упырей, чтобы те помогли ему могильным ломом поднять каменную дверь, ибо гуги побаивались упырей, и частенько при виде этих тварей, пожирающих мертвецов, улетали прочь. Он также посоветовал Картеру самому переодеться упырем. Сбрить отросшую бороду, ибо у упырей бороды нет. вывалиться голым в глине, чтобы придать телу соответствующий вид. И ходить типичной для упырей неуклюжей походкой. А одежду нести в узелке, точно деликатес, только что выкопанный из могилы. Они доберутся по нужной норе до города Гугов, которым и ограничено все их царство. и вылезут наружу на кладбище неподалеку от башни Кота, где и находится та самая лестница. Им только следовало опасаться большой пещеры близ кладбища, ибо то был вход в подземные склепы Зина, где коварные сторожа-гасты вечно поджидают пришельцев из верхних пределов вдоль небездны, которые приходят охотиться на них. Гасты обычно появляются, когда гуги спят, и нападают на упырей равно как и на гугов, ибо они не могут их различить. Это весьма примитивные твари, и они пожирают даже друг друга. Гуги выставляют часового в узком проходе в подземных склепах Зина, но он вечно дремлет на посту, а иногда его застают врасплох отряды гастов. Хотя гасты не переносят дневного света, Они способны часами выдерживать сумерки доль небезны. Итак, в конце концов, Картер пополз по бесконечным норам с тремя помощниками-упырями, прихватив с собой аспидное надгробие полковника Непемии Дерби, почившего в 1719 году и похороненного на Сейлемском кладбище на Чартер-стрит. Когда же они вновь вынырнули в сумерки, то оказались в гуще поросших лишайниками гигантских монолитов, чьи верхушки терялись выси; то были скромные надгробия гугов. Справа от лаза, в которой они протиснулись на поверхность, между рядами монолитов теснилась неисчислимая толпа циклопических круглых башен, устремивших свои вершины в бесконечность дольних пределов земли. Это был великий город гугов, где древние проемы поднимаются в высоту на 30 футов. Упыри часто наведываются сюда, ибо один умерший гуг может в течение года кормить целый поселок упырей, и даже при всех опасностях, подстерегающих их тут, они предпочитают отрыть из могилы гуга, чем копаться в людских могилах. Картер теперь понял, откуда взялись те исполинские кости, на которые он натыкался, блуждая во тьме по долине Пнота. Сразу за кладбищем вздымалась голая отвесная скала, у подножия которой зиял зев огромной страшной пещеры. Упырь предупредил Картера, чтобы он держался от нее подальше, ибо это был вход в мерзкие склепы Зина, где Гуги во мраке охотятся на гастов. И верно, очень скоро это предупреждение подтвердилось, ибо один из упырей медленно приближался к башням. Посмотреть не настал ли час отдыха Гугов. И тотчас из мрака Исполинской пещеры сверкнула сначала одна пара красно-желтых глаз, потом другая, и это значило, что Гуги лишились одного часового, и что у гастов вправду отменно острое обоняние. Итак, так упырь вернулся в нору и жестом приказал своим спутникам замолкнуть. Самое разумное было дать гастам возможность насладиться плодами победы. К тому же они, вполне вероятно, скоро должны были и вовсе уйти, ибо, естественно, они утомились после нападения на часового гуга в мрачном склепе. Через мгновение какая-то тварь размером с жеребенка выскочила в серые сумерки. И Картеру едва не стало дурно при виде этого гнусного зверя, чья морда странным образом имела сходство с человеческим лицом, несмотря на отсутствие носа, лба и прочих важных черт. Потом еще три гаста выскочили из подземелья к своему соплеменнику — И упырь тихо пролопотал Картеру, что отсутствие на их теле боевых шрамов — дурной знак. Выходит, они не вступали в битву с Часовым, а просто прошмыгнули мимо него, пока тот спал. Так что ни силы, ни ярости у них не убавилось, и не убавится до тех пор, пока они не встретят и не уничтожат очередную жертву. Противно было смотреть на этих грязных и уродливых животных, число которых скоро приблизилось к пятнадцати. Они копались в земле и прыгали по кенгуриному в серых сумерках, близ исполинских башен и высоченных монолитов. Но еще омерзительнее гасты становились в те мгновения, когда заговаривали друг с другом кашляющими горловыми выкликами. И все же, как неотвратны они были на вид, Куда ужаснее оказалось то, что внезапно вылезло следом за ними из пещеры. То была лапа двух с половиной футов шириной с исполинскими когтями. За ней показалась другая лапа, а потом уже покрытая черной шерстью исполинская рука, с которой обе лапы были соединены короткими перешейками. Потом сверкнули два розовых глаза — и появилась огромная, как бочка, голова разбуженного гуга часового. Его глаза под костистыми выростами, покрытыми мохнатой щетиной, выпирали в стороны на два дюйма. Но самое отвратительное в этой голове была исполинская пасть. Из пасти торчали желтоватые клыки, а начиналась она от верхушки до самого низа головы и раскрывалась вертикально, а не горизонтально. Не успел жуткий гук вылезти из своей берлоги и встать в полный двадцатифутовый рост, как коварные гасты налетели на него со всех сторон. Картер на мгновение перепугался, что часовой подаст сигнал тревоги и призовет сюда всех своих соплеменников. Но упырь тихо сообщил ему, что гуги безголосы и общаются между собой лишь посредством мимики. Разразилась чудовищная битва. Разъяренные гасты бросались со всех сторон на ползающего Гуга, сопя, ввинчивая в него свои рыла и осыпая его смертоносными ударами тяжелых и острых копыт. И они то и дело возбужденно кашляли и визжали, когда Гуг время от времени впивался своей вертикальной пастью в одного из бойцов, Так что шум боя, без сомнения, переполошил бы весь город, если бы слабеющий часовой не отступал все глубже и глубже в пещеру, увлекая за собой нападавших. Так что вскоре шум утих в подземном мраке, и лишь резкое гулкое эхо злобных воплей свидетельствовало о продолжающейся схватке. Потом самый чуткий из упырей сигналом призвал остальных уходить. и Картер последовал за ковыляющей троицей, так что вскоре они вышли из леса монолитов и очутились на зловещей улице жуткого города, чьи циклопические каменные башни устремлялись вверх и терялись из виду. Они бесшумно прошли по мостовой, с омерзением вслушиваясь в приглушенный храп из темных дверных проемов. Гуги спали. Понимая, что час отдыха близится к концу, упыри перешли на рысцу, но тем не менее путь им предстоял неблизкий, ибо расстояние в городе гигантов весьма и весьма приличное. Наконец они вышли на открытую площадь перед башней, что была куда больше прочих, и над ее колоссальным входом был укреплен чудовищный символ барельеф и от одного только взгляда на него невольная дрожь пробирала тело. Это была центральная башня со знаком кота и огромными каменными ступенями, едва заметными в мрачном чреве башни. Начиналась длинная лестница к верхнему уровню мира сновидений и к зачарованному лесу. В кромешной тьме они двинулись вверх по лестнице, и из-за исполинского размера ступеней, выложенных для гигантов гугов, по ним было очень трудно подниматься, ведь каждая была в ярд высотой. Картер скоро потерял им счет, ибо очень быстро выбился из сил, и, не знавшие усталости проворные упыри, были вынуждены прийти к нему на подмогу. В продолжение всего бесконечного подъема их неотступно преследовал страх – Как бы их ни обнаружили и не пустились за ними в погоню, ибо хотя гуги и не рискуют поднимать каменную дверь в лесу из-за неспосланного проклятия великих, ни в башне, ни на лестнице им эта преграда не страшна, и беглых гастов очень часто настигали на этой лестнице, даже на самых верхних ступенях. Ибо у гугов настолько острый слух, что они могли услышать даже легкий шорох рук и ступней беглецов. И быстроногим гигантам, за время долгой охоты на гастов в подземных склепах Зина, научившимся ориентироваться во мраке, не составляло труда схватить столь ничтожную и тихоходную жертву на этой циклопической лестнице. Картер с горечью размышлял о том, что безмолвные преследователи Гуги могут подкрасться неслышно и внезапно, как вихрь, напасть во тьме на беглецов. И в этой угрюмой ловушке, где гуги имели несомненное преимущество, уповать на их привычный страх перед упырями было бессмысленно. Опасаться следовало и коварных и сторожких гастов, которые частенько проникали в башню во время отдыха гугов. Если гуги проспят долго... а гасты быстро вернутся из своей ужасной экспедиции в пещеру, то эти мерзкие и зловредные твари тотчас учуют запах беглецов, а в этом случае уж лучше быть сожранным гугами. И потом, после бесконечного восхождения по лестнице из тьмы наверху, неожиданно раздался кашель, и дело приняло тревожный оборот. Было очевидно, что гаст, а может быть и несколько гастов, попали в эту башню задолго до Картера и его провожатых. И еще было очевидно, что опасность подстерегает их совсем близко. Через секунду бегущий впереди упырь оттеснил Картера к стене и выстроил своих соплеменников боевым порядком, причем они подняли старинное аспидное надгробие наподобие тарана, чтобы нанести им сокрушающий удар по врагу, будь он появится в поле зрения. Упыри способны видеть в темноте, так что под их защитой Картер был в большей безопасности, чем если бы он оказался тут один. В следующее мгновение раздался цокот копыт сверху, выдав приближение по меньшей мере одного зверя, и упыри приготовились нанести чудовищный удар гранитным орудием. Вскоре во мраке сверкнули два желтовато-красных глаза, и шумное сопение Гаста заглушило цокот копыт. Когда он вспрыгнул на ступеньку над упырями, те с неимоверной силой обрушили на него древнее надгробие, так что раздался лишь булькающий всхлип, и жертва рухнула замертво. Похоже, наверху затаился лишь один зверь, и, выждав немного, упыри схватили Картера под руки и повлекли дальше вверх. Как и прежде, им пришлось ему помогать — и он был рад покинуть поле боя, где во тьме остался лежать поверженный гаст. Наконец процессия упыри остановилась, и Картер понял, что они наконец-то достигли тяжелой каменной двери. Отодвинуть массивную плиту было просто немыслимо, но упыри надеялись чуть приподнять ее и просунуть в образовавшуюся щель над надгробие, как подпорку, чтобы Картер смог проскользнуть наружу. Сами же они намеревались спуститься обратно и вернуться во свояси через город Гугов, ибо они там были неуязвимы, да и кроме того, не знали верхней дороги к призрачному Саркоманду с вратами в бездну, охраняемыми львами часовыми. Три упыря с превеликим трудом отодвинули каменную глыбу, и Картер как мог им помогал. Они сочли выступ над последней ступенью лестницы, надежной точкой опоры и напрягли мускулы, напитанные нездоровой пищей. Через несколько мгновений появился проблеск света, и Картер, ради кого предпринимались эти усилия, просунул конец надгробия в щель. Теперь им надо было употребить все силы на то, чтобы сделать щель пошире, но дело шло медленно, и им, разумеется, приходилось несколько раз начинать все заново. когда из-за одного неверного движения тяжелая дверь захлопывалась. Раздавшийся вдруг далеко внизу на лестнице шум только удесятерил их возбуждение и страх. Но это был лишь грохот копыт Гаста, чей труп скатился вниз по ступенькам. Но, как бы то ни было, им следовало быть начеку. И, прекрасно помня о коварстве гугов, Упыри с утроенным рвением взялись за плиту. Высоко ее приподняли и долго держали так, дав Картеру возможность подложить над в широкий проем. Потом они помогли Картеру выбраться из башни, подставив ему свои скользкие упругие плечи, держа его за ноги. Он ступил на благословенную землю верхнего сновидческого мира. Еще секунда, и они тоже вылезли наружу, Выбили из-под двери надгробия как раз в тот момент, когда тяжелое сопение снизу было уже совсем близко. Из-за проклятия великих ни один гук не мог выйти через эту дверь. Так что Картер с превеликим облегчением улегся на ковер из мясистых грибов зачарованного леса. А его спутники сели отдыхать возле него, как и подобает упырям, на корточках. Сколь бы мрачным ни был зачарованный лес, по которому Картер недавно бродил, по сравнению с ужасными безднами, откуда он только что выбрался, этот лес казался райским вертоградом. Вокруг не было ни живой души, так как гуги в страхе сторонятся таинственной двери, и Картер поинтересовался у своих провожатых об их будущем маршруте. Упырям не очень-то хотелось возвращаться снова через башню, Но и бодрствующий мир не слишком-то их прильщал, особенно когда они узнали, что им придется встретиться с жрецами Наштам и Каманта в пещере огня. Так что в конце концов они решили вернуться в бездну через саркоманд и его врата, хотя и не имели ни малейшего представления, как туда попасть. Картер же вспомнил, что саркоманд находится в долине ниже Ленга. Еще вспомнил зловещего косоглазого купца из Дайлатлина, который, как поговаривали, торговал на Ленге. Так что он посоветовал упырям найти Дайлатлин, пересечь поля Данира и Скай и пойти вдоль реки к ее устью. На том они и порешили, и, не теряя времени, пустились в путь, ибо сумерки уже сгущались, и они опасались, как бы ночь не застигла их в дороге. А Картер... пожал отвратительным чудищем лапы и, поблагодарив за помощь, попросил передать благодарность твари, некогда бывшей пикманом. Однако же после их ухода он не смог сдержать вздох облегчения, ибо упырь есть упырь, и в лучшем случае это не самый приятный спутник для человека. После этого Картер отыскал лесное озеро, смыл с себя грязь преисподней и надел одежду, которую так долго носил с собой».